О, как она была счастлива! Снова нежные поцелуи покрыли горячий лоб больного и его запекшиеся губы. Но на этот раз над ним склонилась та, которая не могла услышать ничего, что заставило бы ее отшатнуться. Луиза только выпрямилась. Торжествуя, стояла она, прижав руку к сердцу, словно стараясь успокоить его биение.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 Этот чудак держал в одной руке томагавк, а в другой — огромную змею. Какую, нетрудно было определить по хвосту, оканчивающемуся роговыми трещотками. Комическое впечатление еще усиливалось благодаря выражению растерянности и удивления, которое появилось на его лице, когда, переступая порог хижины, он увидел новую гостью. «Господи!»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 «Если хоть разок взглянул на ваше красивое лицо, не забудет до гробовой доски, зачем далеко ходить? Вот он, например, только и бредит вами». Филим многозначительно посмотрел на кровать. Луиза затрепетала от радости. «Но что же это означает?» — продолжал Филим, вспомнив о загадочном превращении. «А где же этот э, паренек или женщина, кто бы это ни был? Вы здесь видели женщину, мисс Поиндекстер?»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 Пусть я потеряю свое доброе имя, — подумала Криолка, потеряю отца, друзей, всех, только не его. Это моя судьба. Пусть позор, но я буду ему верна. Луиза встала около постели больного, готовая пожертвовать ради него даже жизнью.